Глава 1783. Неопределённое будущее. Старая кошка немного помолчала, а затем сказала: Люди это ветви от дерева кристаллизаторов. Поскольку человеческая кровь нечистая, а святилища заставляли вас быстро развиваться, ваши гены не очень стабильны. Поэтому ваше будущее неопределённое. Ему не хватает стабильности чистой крови. Старая кошка сделала паузу и добавила: Несколько старейшин, которых вы встретили по дороге, предлагали сидящему допоздна присоединиться к их кланам, потому что они хотели заполучить для себя короля. Конечно, это не сразу произойдёт. Для этого придётся много работать. Кроме того, они обещали помочь развить его белое перо. Даже у такой большой фракции, как зона существ, возникло бы много вопросов, но довольно легко понять, почему они выбирали сидящего допоздна. Они предпочитают гарантированный успех. Но выбор тебя был бы для них большим риском из-за нестабильности твоих генов. Можно сделать вывод, почему они не готовы инвестировать в тебя. «Если люди такие плохие, верни мне Сяо Хуа», — сказал Хан Сень. Старая кошка рассмеялась и ответила. «Он другой. Вы первое поколение, и мы не уверены, насколько далеко может зайти ваше развитие». Сэл Хуа отличается потому что он уже второго поколения. У него богатый потенциал. Его гены стабильны. Он родился таким. Отчасти это могло произойти из-за тебя, но ты первое поколение. Поэтому, если ты хочешь добиться результатов, тебе придётся работать самостоятельно. Хан Сень был слишком ленив, чтобы продолжать разговор, поэтому он просто холодно смотрел на старую кошку. «Но не волнуйся. Если ты преуспеешь достаточно хорошо, ты всё равно сможешь стать богатым», — старая кошка закатила глаза и продолжила. «Но если ты хочешь, чтобы большая фракция, такая как зона существ, потратилась на тебя, то это невозможно» такие крупные фракции, как правило, избегают рисков и обязательств. Они не слишком отличаются от ваших инвесторов в Альянсе. Иногда они инвестируют с высокими рисками, но вкладывают мало и ожидают высокой прибыли. Ты не можешь положить все яйца в одну корзину. Инвестирование в тебя требует от них слишком многого. Никто не сможет попросить их сделать ставку и рискнуть, так как результат неопределённый. Я услышал тебя в первый раз. Нет необходимости повторяться, Хансень закатил глаза. Старая кошка рассмеялась и сказала: "Итак, у меня есть предложение. Ты можешь войти в сокровищницу Ванзе с пером". Сокровищница Ванзе? Хансень нахмурился, так как не знал, что это за место. Он никогда не слышал о нём. Существо начало объяснять: Это как святое небо или ксеногенное пространство существ. Однако расу, которая владеет этим местом, называют Тысячи Сокровищ. Это мощная раса, и она имеет очень высокий ранг в Генозале. Они любят собирать сокровища, и они известные бизнесмены и коллекционеры. Они очень благородны во всём этом. Если ты отнесёшь перо сокровищницу Вандзе, то сможешь получить за него всё, что захочешь. Ты не останешься в убытке. Но я предлагаю тебе не продавать его за деньги, используй его, чтобы стать членом сокровищницы Вандзе, сказала старая кошка. И к кому я тогда смогу присоединиться? Хан Сэню было не очень хорошо сидящего допоздна приглашали вступить и были готовы оставить ему перо, но Хан Сенью требовалось отдать перо за то, чтобы стать одним из членов какого-то клана. Однако парень не хотел вступать в ряды другой расы. Даже если бы он это сделал, он не хотел связываться с ними через материальные сделки. Старая кошка быстро ответила: «Имей в виду, что присоединение к ним не означает, что ты станешь одним из их расы. Это также не значит, что ты полностью откажешься от своего божественного пера. Тысячи сокровищ обожают сокровища. У них есть особое правило. Если у кого-то из другой расы есть предмет, который они действительно хотят, то этот человек может пойти в сокровищницу Вэнзе и стать её членом. Это не значит, что ты станешь одним из тысячи сокровищ. Если тебе нужен пример из твоего альянса, то это можно назвать чем-то вроде клуба. У тебя появится некоторая защита и сила, но перо по-прежнему будет принадлежать тебе. Тебе не придётся беспокоиться о том, что его может забрать кто-то другой. С ними ты будешь в безопасности. Тысяча сокровищ настолько щедры, они готовы защищать меня и Перо просто так? скептически спросил Хансень у старой кошки. Конечно, бесплатного обеда не бывает. Пока ты будешь хранить пиров в сокровищнице, ты будешь их членом, но если ты его заберёшь, то потеряешь все привилегии членства. За сокровищами, которые там хранятся, следят представители тысячи сокровищ, но можешь не волноваться, они надёжные и очень внимательные. «Кроме того, без твоего разрешения они не станут проводить никаких исследований с твоим предметом», — ответила старая кошка. Видя, что Хан Сень молчит, она продолжила. «Физеры были побеждены и стали низшей расой, их сила значительно уменьшилась». Ранняя планета Кейт была пороблещена имя, но теперь здесь могут начаться беспорядки, поэтому я советую вам уйти и заняться тем, что вам нужно сделать. Есть способ связаться с зоной существ и сокровищницей Ванзе. Когда вы с ними свяжетесь, они обязательно придут и заберут вас. Подумай об этом, парень. Зона существ хороша. «Лучше присоединиться к ним и подняться на уровень выше, чем делать все самостоятельно», — сказала старая кошка, продолжая оставаться на расстоянии. После этого существо исчезло. Хотя Хан Сень начал звать кошку, она больше не появилась. Хан Сень был очень взволнован. Он взял видео и вернулся в святилище, чтобы показать Сяо Хуа Джи Ян Ран и своей матери». Они смогли немного успокоиться, так как узнали, что их мальчик был в относительной безопасности. Но они только немного смогли унять своё беспокойство. Полностью успокоенными они смогут стать только тогда, когда Сяо Хуа будет рядом с ними. После того, как Хан Сень вернулся в заброшенную комнату, он поговорил с сидящим допоздна о том, что им следует делать дальше. Хотя старая кошка часто советовала сомнительные вещи, но в этот раз она была права. На планете Кейт скоро начнется хаос, и будет лучше, если они заранее составят дальнейший план игры. Спустя некоторое время сидящий допоздна сказал Хан Сеню. «Я хочу пойти в сокровищницу Ваньдзе». Хансень тоже считал это неплохой идеей, ведь старая кошка заверила их, что если перо будет находиться внутри, его никто не станет похищать. К сокровищу был доступ только у того, кому оно принадлежало. Это звучало довольно здорово, однако Хансень не собирался туда идти. По словам старой кошки, это было хорошее предложение, но возможно, немного хаоса могло принести пользу юноше. Он планировал остаться на планете Кейт. Хан Сень был удивлен, что сидящий допоздна решил не вступать в зону существ, но мужчина не стал объяснять причину, а парень не захотел спрашивать. Затем они использовали номер, который дала им старая кошка, чтобы связаться с сокровищницей Ваньдзе. После разговора кто-то перелетел на самолете и забрал сидящего допоздна. Уже многие знали, что Хан Сень и сидящие допоздна стали обладателями божественных перьев. Тысячи сокровищ также знали это, но все, что они сделали, просто внимательно осмотрели перо, когда его принесли в сокровищницу Вань Цзэ. Перед тем, как расстаться, сидящий допоздна сказал Хан Сенью, что возобновил поиски Сяо Хуа. «Если ему удастся узнать что-то новое, то он сразу сообщит парню». Хан Сень был тронут, что сидящий допоздна так переживает за мальчика. Однако мужчина просто считал своим долгом отыскать его и защитить. Он думал о том, что ранее потерпел неудачу, поэтому теперь его конечной целью был поиск Сяо Хуа. Глава 1784. Нахождение сокровища. После того, как сидящий допоздна ушел, Хан Сень один отправился в Гранд-Сити. Он шел полдня, а потом увидел множество кораблей, парящих в атмосфере, а затем стали раздаваться взрывы. «На планете Кейт действительно начинаются беспорядки. Надеюсь, с Цяо, Лань Се и мастером Тайгером все в порядке», — подумал Хан Сень. «Парень ускорил шаг, чтобы быстрее добраться до городка». Это был небольшой город, но Ханссень пытался найти общественный транспорт, чтобы быстрее вернуться. Но, к сожалению, этот город тоже был в хаосе. На вокзале произошла драка, в результате которой тот был уничтожен, и кроме того, других видов общественного транспорта здесь не было. В итоге Ханссень решил покинуть этот городок. Однако он не успел этого сделать, так как его остановила группа существ. Дорок, давай прогуляемся вместе, лидер улыбнулся Хансеню. Зачем мне с вами прогуливаться? Посмотрев на них, юноше показалось, что эти существа похожи на кентавров из древних мифов. Их верхняя часть тела была человеческой, но нижняя была телом быка, а не лошади. Не пойми неправильно наши намерения. Мы не настроены враждебно. Мы просто хотим установить дружеские отношения. Если у тебя есть желание, то можешь посетить наше место. Мы не хотим причинять тебе боль, пока будем нападать на планету Кейт. Главный кентавр засмеялся. Спасибо, но я могу позаботиться о себе, так что не беспокойся обо мне. Хан Сень обошёл их с очевидным намерением уйти. Хотя они сказали, что хотят его защитить, но кто знал, как их намерения могут измениться? Хан Сень не считал, что имя Кун Фэя сделает его неуязвимым. Пожалуйста, иди с нами и не усложняй ситуацию, ведущий кентавр махнул, и дюжина кентавров бросилась вперёд, чтобы остановить Хан Сэня. Два кентавра мгновенно оказались перед парнем и попытались его свалить. «Значит, мы играем в хардбол, да?» — подумал хан Сень. Парень начал передвигать ноги и стал похож на ветер, легко уклоняться от противников. Он устремился к жилому району, оставив за собой столб пыли. «Не дайте ему сбежать!» Закричал главный кентавр, и остальные кентавры бросились преследовать парня. Хан Сень не боялся погони, и он мог использовать свои движения Дун Сюань и легко передвигаться, чтобы эффективно парить по улицам. Кентавры долго его преследовали, но в конце концов потеряли из виду. Вскоре парень вышел из разрушенного здания — Он облачился в броню Дун Сюань, и из-за этого его аура значительно изменилась. Хан Сень решил сбежать из города, выбрав другой путь, но когда он добрался до окраины, то увидел там старый корабль. Многие жители Кейт и другие стояли в очереди. "Брат, ты благородный из жителей Кейт?" Когда Хан Сень приблизился к кораблю, к нему подошёл мужчина и вежливо спросил: Вроде того? А что? сказал парень. Ты же знаешь, что физоры больше не защищают планету Кейт, правда? И из-за этого на нашей планете начался хаос. К нам вторглись чужие. Мы из Семи Зеркал, и мы ищем новых членов. Нам очень нужны такие братья, как ты. Если ты вступишь к нам, с тобой будут очень хорошо обращаться. Ты не будешь страдать в разгар войны. Мужчина сказал это так, будто его предложение было чем-то невероятным. Через некоторое время Хан Сень понял, что происходит. «Семь зеркал были высшей расой, как физеры, однако их было немного, и у них уже была планета, которой они управляли. Поэтому они были рады, если посторонние согласятся к ним присоединиться». После того, как физоры пали, семь зеркал послали представителей, чтобы начать набор с планеты, принадлежащей святому небу. Узнав об их условиях, которые он мог получить, и о том, как они собираются действовать дальше, Хан Сенью захотелось присоединиться. Причина, по которой юноша захотел вступить, заключалась в том, что после набора людей здесь они собирались отправиться в другие города, и Гран-Сити был в их списке. Хан Сень подумал, что бесплатная поездка не будет слишком плохой, это было лучше, чем идти туда пешком. «Я подумаю, но не гарантирую, что присоединюсь», — ответил Хан Сень. «Конечно. Сначала можешь на всё посмотреть, но уверяю, что ты не пожалеешь об этом». Мужчина страстно обо всём рассказывал. Он привёл Хан Сеня на борт корабля и сказал, «Но есть испытания, которые ты должен пройти, это наше правило. Однако тебе не стоит слишком волноваться, поскольку результаты не имеют большого значения». Войдя на корабль, ему сказали, что он не будет проходить тесты с другими. Парни отвели в специальный отдел. В холле было несколько других Кейт и других представителей разных рас, которых он не смог опознать. Они выглядели как бароны. "Лауд Джома, неплохо, ты нашёл барона на этой свалке", сказал один из рассы Кейт. Несколько других баронов повернулись, чтобы посмотреть на Хан Сеня. Они не могли рассмотреть его лицо, так как он был полностью облачен в броню. Кейт, который привел Хан Сеня, Лао Джома, засмеялся и ответил. «Хорошие люди, благословенные Богом, могут найти кого угодно». Все посмотрели на него с презрением, когда он сказал это, но никто ничего не ответил. Лао Джо Ма провел Хан Сеня в пустую комнату. На столе было гена дерева. Лао Джо Ма указал на это и сказал, «Это просто тест достижений. Неважно, какими будут результаты, ты все равно будешь находиться в хороших условиях, как я и обещал. Но если твои результаты будут превосходными, то мы предложим тебе нечто большее. Мы не хотим хоронить гениев». Хан Сень ничего не сказал, Он просто уколол палец и позволил капле крови упасть на дерево. Он действительно не знал, какой силой сейчас обладал. У обычных баронов появлялось около ста цветков. Как только кровь Хан Сеня коснулась дерева, оно начало расти, и на нем стали появляться светлые костяные цветы. Когда Лао Джома увидел костяные цветы, его глаза чуть не вылезли из глазниц». Как их может быть так много? Мужчина замер на некоторое время. Ему даже стало казаться, что это сумасшествие. Хансень тоже посмотрел на дерево и начал быстро считать цветы. Их было 434. Такое количество было устрашающим, так как у обычных баронов было около 100, но его результат был больше, чем в 4 раза. Благородные классы Виконта могли достичь около тысячи цветов, а у некоторых из них было только около семи сотен. Однако сила Хансеня была вдвое меньше, чем у Виконта. Лао Джома не мог поверить в то, что видел, и он снова начал пересчитывать цветы. Он стоял рядом с монстром. Невозможно было даже подумать о том, что барон мог иметь такой показатель. «Мы...» «Нашли сокровище!» Подумав об этом, Лао-Джо-Ма начал дрожать. Глава 1785. Убийство. «Скажи, брат, друг, ты из более высокой расы?» Лао-Джо-Ма собирался назвать Хан Сеня братом, но ему показалось это неуместным, поэтому он исправился, назвав его другом. «Лао Джо Ма решил, что Хан Сень — представитель более высокой расы, потому что обычные бароны никогда не смогли бы достигнуть такого уровня. Неважно, сколько они будут тренироваться, они просто не смогут этого сделать. «Разве я не говорил тебе, что я человек?» Хан Сень вел себя так, будто не понимал, о чем его спрашивают. «Верно говорил». «Лао Джо Ма был расстроен» так как никогда раньше не слышал о человечестве, и он знал, что эта раса не относилась к высшим расам. Лао-Джума оставался подавленным и не стал дальше спрашивать об этом. Мужчина просто сказал, «Доллар, тебе придется подождать несколько дней на этом корабле, но когда мы отправимся в путь, то до места обитания Семи Зеркал доберемся довольно быстро. Все нормально, мне очень нравится путешествовать» ответил Ханссен. Лауджома выделил Ханссеню каюту для проживания. Так ничего не сделав, парень оказался на корабле. Многие беженцы хотели подняться на корабль и отправиться к Семи Зеркалам. Они считали, что гораздо лучше отправиться на слабо развитую планету, чем оставаться в зоне боевых действий. Но раса Семи Зеркал не хотела брать всех подряд. Благородные всегда были на первом месте, и за них простым людям было сложно добиться желаемого. Семь Зеркал не занимались благотворительностью, и они собирались брать только тех, кто мог бы оказаться полезным. Старые, больные или раненные не допускались на борт. "К какой расе ты принадлежишь? Ты не похож на жителей планеты Кейт", спросил барон Кейт, который пришёл к Хансеню. «К человеческой», — ответил Хан Сень. «О, я никогда не слышал о вас, поэтому могу только предположить, что ваша численность меньше, чем представителей Кейт». Барон не собирался насмехаться над парнем. В этот момент он насмехался лишь над собой. Хан Сень посмотрел на него и спросил, «Что я могу сделать для тебя?» «Я Майк», — барон представился, а затем сказал, — Итак, нас завербовали семь зеркал, и мы направляемся на слабо развитую планету для работы, так? Если хочешь, почему бы нам не пойти туда же и не пообщаться? Я до сих пор не решил, хочу ли я пойти, — ответил Хан Сень. Майк покачал головой. Когда начнутся боевые действия, в опасности окажутся не только обычный народ, но и благородные. Среди них будут и бароны» работать на кого-то лучше, чем воевать. Тогда почему ты -то ещё не решил? Посмотрим. Хан Сяня не слишком заботило то, что ему говорили. Парень поговорил с Цяо и узнал, что боевые действия ещё не добрались до Гран-Сити. Цяо и Лань Ся думали о том, как им спастись и куда они могут пойти, но они до сих пор не смогли принять решение. Хансенер сказал им о наборе семи зеркал, и они ответили, что подумают. Однако более детально они собирались поговорить, когда встретятся. Третий мастер эвакуировался с планеты Кейт вместе с мистером Тайгером, и они пригласили Хансена присоединиться к ним и отправиться в другую штаб-квартиру чёрно-золотой группы. Однако парень сразу отказался от такого предложения. Майк собирался ещё что-то сказать Хан Сэню, но внизу начало что-то происходить. Они оба посмотрели вниз и увидели легион кентавров, появившихся перед кораблём. Они окружили людей, которые ждали возможности пройти испытание в надежде сесть на дирижабль. Лао Цзома быстро спустился навстречу кентаврам. Он улыбнулся и сказал: «Телец, пожалуйста, не пойми меня неправильно. Мы из семи зеркал, и мы друзья, а не враги». После этого Лао-Джо-Ма указал на эмблему семи зеркал на корабле. Ведущий кентавр уже видел ее. На самом деле именно поэтому кентавры пришли сюда. Кентавр, посмотрев на эмблему семи зеркал, перевел взгляд на Лао-Джо-Ма и холодно сказал. «Нам нет дела до семи зеркал». Убей всех этих кейт. Воины кентавров подняли свои копья, чтобы убить выстроившихся представителей кейт. Лауд Джома в ужасе посмотрел на кентавров. Он уже присоединился к семи зеркалам, но он был кейт, ему было больно смотреть на то, как убивают представителей его расы. «Вы можете проявить милосердие? Семь зеркал заберут этих Кейт. Мы хотим забрать их, чтобы они помогли развить пустую планету. Прошу». Лао Джома стиснул зубы. Хотя многие не смогли бы пройти нужный тест, но мужчина был одним из Кейт. Он не мог просто смотреть, как они умирают. «Майк тоже выглядел таким же злым», — он сказал отвратительные тельцы с радостью облизывали сапоги Физером, когда они их контролировали, но теперь, когда они пали, эти отморозки присоединились к ворогам Физеров. Это чертовски ужасно. С какой расой они соединились? с любопытством спросил Хансень. Я думаю, что той, которую называют демоны. Они похожи на кейт, но у них на голове есть рога, сказал Майк. Кан Сень хотел что-то сказать, но лидер кентавров крикнул: "Какая куча дерьма! Только те, кто находится на борту корабля, могут считаться частью расы 7 Зеркал. Убить всех остальных". Это был приказ для воинов атаковать толпу. "Стой", закричал Лаут Джома. Лидер кентавров холодно рассмеялся и сказал: "Что? Ты хочешь сразиться с нами от имени 7 Зеркал?" О нет, мы просто набираем людей. Пожалуйста, будьте добры и позволь нам забрать этих людей. 7 Зеркал будут платить им за заказанные услуги, вежливо сказал Лауджома. 7 Зеркал не были слабыми, но они были не из тех, кто вступал в конфликты. На этот раз, когда они пришли на планету Кейт, начальник сообщил им, чтобы они не вступали в контакты с представителями демонов. Ладно. «Давайте сделаем все просто. С этого момента те, кто будет на корабле, будут считаться вашими. Если кто-то не сможет попасть на борт, тогда извини». После того, как лидер Кентавров сказал это, он жестом показал своим солдатам, чтобы они устремились вперед. Лао Джума не сражался. Он просто закричал толпе. «Заходите на корабль! Поторопитесь!» «Животные!» — Майк крикнул вниз с корабля. «Почему они их убивают? Разве им не нужны люди, чтобы развивать планету Кейт?» Нахмурившись, спросил Хан Сень. Майк холодно ответил. «Телец — это раса, которая получает удовольствие от убийства. У них есть обида на Кейт, так как однажды представители Кейт их избили. Сейчас у них появился подходящий шанс отомстить, и они не хотят его упускать». Большая толпа пыталась забраться на корабль. Люди стали кричать. Однако проход был слишком узким. Кроме того, если такое количество людей поднимется на корабль, то он окажется перегруженным. Воины-кентавры веселились среди толпы. Почти все собравшиеся представители Кейт были простолюдинами, поэтому у них не было возможности убить воина-кентавра. Их просто никто не обучал таким вещам. Спустя пару мгновений дюжина Кейт оказалась убитой. Лао Джома призвал всех поторопиться, но для всех места не хватало. Глава 1786. Убийство кентавров. Лидер кентавров выглядел серьезно. Он с радостью наблюдал за тем, как его воины начали кровавую бойню. Толпа людей начала кричать и плакать. Это не было похоже на войну, это была настоящая резня. У обычных Кейт была гена броня, но они не могли сражаться, они не могли противостоять такому натиску. Воин-кентавр ударил женщину своим копьем. Она схватилась за него рукой, а второй толкнула свою дочь, громко крикнув, Беги к кораблю. Воин Кентавр попытался вытащить своё копье из тела женщины, но её хватка оказалась крепкой. Она крепко держалась за копье, которое было глубоко в её окровавленной груди. Маленькая четырёхлетняя девочка с алезах подбежала к матери. Она не побежала к кораблю, как ей было приказано, но даже если бы девочка послушалась, ей всё равно не удалось бы прорваться сквозь такую толпу. Другой воин-кентавр безжалостно улыбнулся. Он бросил своё копьё в сторону плачущей маленькой девочки. "Нет!" послышался пронзительный женский голос. Неожиданно появилась стрела, пронзившая голову воина-кентавра и придавила его к асфальту. Хансень держал свой золотой лук Физера, когда спрыгивал с корабля. Затем парень подбежал к упавшему кентавру и вытащил свою стрелу из его головы. Хансень видел много смертей, и его разуму было всё равно, но его тело иногда не слушалось. Другой воин-кентавр закричал. Он вытащил своё копьё из женщины и попытался убить Хансеня, но всё, что нужно было сделать юноше, это немного двинуться и обойти воина. Он поднял лук, придавив тетиву к шее существа, и через мгновение отрубленная голова кентавра покатилась по земле. «Ублюдок!» — закричал лидер кентавров. Его мышцы вспыхнули, когда он бросил свое гигантское копье. Оно преодолело несколько десятков метров и приближалось к хан Сеню, но парень даже не взглянул на него, а спокойно отошел в сторону». В это же время Хан Сень выпустил две стрелы, каждая из них пронзила головы кентавров. Воины, находившиеся поблизости, бросились к парню, но он, используя тетиву от лука, быстро обезглавил несколько существ. Головы взлетели в воздух, оставив за собой кровавые следы. «Один шаг, одно убийство». Хансень снова вытащил свои роговые стрелы из трупов и сразу же выстрелил ими в двух других кентавров. Как ты смеешь убивать моих воинов-тельцов? Я сдеру с тебя кожу живьём, взревел лидер кентавров и прыгнул в сторону Хансеня. Когда это произошло, несколько других воинов стали дуть в рога, чтобы призвать подкрепление. Звук был очень громким, и эхом разносился повсюду. Хан Сень быстро убивал врагов. У него был один лук и две стрелы, но это не помешало ему превратиться в совершенную машину для убийства. Куда бы он ни шел, воины теряли головы. «Этот Доллар — хороший человек, но он безрассуден. Штаб-квартира Тельцов довольно близко». Похоже, что этот парень хочет умереть. Вороны собрались на палубе и смотрели на то, что происходило внизу. Выражение Майка постоянно менялось. Он хотел спуститься и спасти толпу, но он знал свои возможности и понимал, что скорее всего, ничем не сможет помочь. Было бы легко сойти с корабля, но почти невозможно вернуться. Если он даже убьет одного из воинов-тельцов, представители Семи Зеркал не пустят его обратно. Учитывая разворачивающуюся ситуацию, нападение на тельцов действительно было похоже на желание умереть. Хан Сень убивал как сумасшедший, а Лао Джома посмотрел на него с противоречивым выражением на лице. Он чувствовал себя тронутым, и ему было очень стыдно. Он был Кейт, но не мог защитить своих людей. Когда парень спустился, воины бросили толпу, и все кентавры пытались убить хан Сеня. Пока юноша сражался, он продолжал все дальше и дальше отходить от корабля. Парень знал, что бессмысленно убивать воинов, но он просто хотел выиграть время, чтобы Кейт смогли подняться на корабль. Наконец, лидер кентавров оказался перед Хан Сенем. Существо взмахнуло своим копьем, и оно, несомненно, было сильнее, чем другие воины. Лидером был барон, но лицо Хан Сеня не изменилось. Каким-то образом, с помощью непонятных движений, парню удалось увернуться от атаки. Когда он прошел мимо лидера, тетива отрезала ему голову, как и другим воинам. Бароны и Лао Джома на корабле громко вздохнули. Тельцы были очень хороши в убийствах, и их бароны были намного лучше, чем бароны Кейт. Поэтому было страшно видеть, как Хансень отрезал голову лидера. «Этот парень такой сильный! Он сказал, что он человек... Что это за раса? Это более высокая раса?» — шокированно спросил барон. Как жаль! Если бы он остался в живых, то смог бы сделать намного больше. Однако он слишком безрассуден. Другой барон покачал головой. Пока они разговаривали, хан Сень ощутил появление мощной энергии. Приближался кентавр, но он был вдвое больше среднего кентавра. Также он был облачен в металлическую броню. С помощью четырёх копыт он преодолевал дюжину метров за один шаг. Он отличался от воинов, владеющих копьём, и держал в руках двухметровый двуручный меч. Однако, несмотря на размер оружия, казалось, что оно было довольно лёгким, но присмотревшись к текстуре клинка, становилось понятно, что меч сделан из тяжёлой стали. Меч никак не мог быть лёгким. О, нет. Этот виконт, владеющий великим мечом тельца, среди виконтов у него очень высокий ранг. Он невероятно силён и может использовать элемент огня, чтобы поджечь противников, объяснил барон, стоявший на палубе. Я надеюсь, что он сможет продержаться ещё немного. Парень всё равно умрёт, но ещё несколько минут даст возможность большему количеству Кейт зайти на борт. Дорогой барон вздохнул. Хансень видел, как приближается великий меч кентавра, но всё ещё оставался очень спокойным, как бы там ни было, но парень уже убил трёх виконтов. Он продолжал двигаться вперёд, пытаясь увести воинов подальше от корабля. Когда кентавр, владеющий мечом, приблизился, Хансень слегка ускорился. Существо было всего в 100 м. О, мри! Звук от стука копыт был похож на гром. Существо прыгнуло на несколько метров, направив меч в голову Хансена. Лезвие внезапно загорелось красным огнём и стало излучать достаточно энергии, чтобы разрушить здание. Глава 1787. Армия сердитой стали. В городе в северной части делец Виконт, которого называли Сердитая сталь, смотрел на то, что происходило перед ним на экране. Он наблюдал за кораблём Семи зеркал. Рядом с Сердитой сталью был мужчина. У него были фиолетовые глаза и волосы, рога и белая одежда. Он тоже смотрел видеотрансляцию. Если бы Хан Сень увидел этого человека в белой одежде, он оказался бы шокирован, а всё из-за того, что человек выглядел как шура из альянса. Сердитая сталь выглядел мрачно. Он стоял рядом с мастером рассы демонов, и Сердитая сталь стремился показать силу своей армии. Он хотел произвести впечатление на демона и, возможно, пытался показать, что они могут считаться одной из высших рас. Но прежде чем он смог что-либо показать, произошло несчастное событие. То, что они начали убивать расу Кейт, не было ошибкой, но самым ужасным стало то, что очень много воинов, включая лидера барона, оказались безжалостно убиты другим бароном. Всё произошло слишком быстро. Мистер Веконт, воин-тельцы, кажется, действительно особенные. Как вы и хотели показать, довольно большое количество воинов окружили одного барона, и в результате оказались все убитыми. Могу сказать, что они вовсе не кажутся сильными. Рядом с мастером демонов была женщина с двумя рогами, но её рога были золотыми, и они отличались от рогов мастера. Викон сердитая сталь опустил голову и сказал: "Простите, мистер Дзы. Я был просто бесполезен". Мистер Дзы покачал головой и ответил: "Этот человек барон, но он хороший. Это не твоя вина. Прикажи своим десяти капитанам пойти туда и схватить его". Виконт сердитой сталь быстро ответил. Мой лучший капитан. Виконт великий меч уже там. Он сможет легко убить человека. Мистер Цы посмотрел на экран, но ничего больше не сказал. Леди Демон усмехнулась и сказала: "Почему ты говоришь так много дерьма? Ты действительно настолько глуп? Нам нужны 10 ваших капитанов, а не только этот." Виконт Сердитая Сталь стал рассерженным, услышав её слова, но он постарался скрыть свои эмоции. Он просто кивнул и ответил: "Хорошо, я прикажу всем десяти рым капитанам отправиться туда". Виконт Сердитая Сталь считал, виконта великого меча будет достаточно, чтобы справиться с мистическим бароном, но он всё же отдал приказ отправиться туда остальным. Виконт Великий Меч уже был там, и он побежал к Хансеню. В это время Виконт Сердитая Сталь подумал про себя: "Если мистер Зы говорит, что я должен сделать это, то я должен это сделать. Я определённо не хочу его расстраивать. Но Виконт Великий Меч сам сможет убить этого человека. Ему больше никто не нужен. Я сделал это только для галочки". Виконт «Сердитая сталь» с уверенностью смотрел видео, когда Виконт «Великий меч» бросился прямо на Хан Сеня. От его могущественного тела стал исходить мощный импульс. Это казалось шокирующим, создавалось впечатление, что начала дрожать вся планета. Виконт «Сердитая сталь» остался доволен его действиями. Виконт Великий Меч не был самым сильным лидером среди армии Сердитой Стали, но он несомненно был самым пугающим. В противном случае Сердитая Сталь не выбрал бы его на должность капитана высшего ранга. Виконт Великий Меч прыгнул на расстояние нескольких десятков метров. Огромное пламя окружило его большой меч. Его силы и скорость были прекрасны, и выглядел он тоже прекрасно. — Вот так. Убей этого барона. Пусть мистер Цзы узнает, что армия сердитой стали сильна, — подумал Виконт. Мистер Цзы смотрел на действия Виконта Великого Меча и внезапно начал улыбаться. Лао Джома побледнел. Он беспокоился за Хансеня и Кейт, которые еще не поднялись на борт корабля. Дверь была слишком узкой, поэтому одновременно на борт могло подняться только определённое количество людей. К этому времени на корабль вошла только половина собравшейся группы, остальные всё ещё оставались на улице. Сейчас на улице оставались в основном старики, женщины и дети, лишь несколько молодых людей оказались смелыми и помогали другим. Если Хан Сенья убьют, то армия врагов вернётся и сможет убить довольно много людей. Лао Джума выглядел странно. Для него оставалось загадкой, почему Хан Сень решил сражаться с Веконтом великим мечом, ведь парень мог спокойно уклоняться от него и благодаря этому выжить. Или же юноша вовсе мог просто сбежать. Но Хан Сень направлялся навстречу Виконту Великому Мечу и явно не собирался убегать. Когда наблюдатели увидели, как двуручный меч устремился вниз, они поняли, что такой удар не сможет выдержать даже стальной корабль. Однако Хан Сень не двигался. Его левая рука держалась за лук золотыми перьями, а правая рука сжимала роговые стрелы. Он оттянул тетиву как можно дальше и прицелился в виконта Великого меча. Лук был оружием, которое превзошло все ожидания, но виконт Великий меч находился на расстоянии рукопашного боя от Ханссена. Огненный стальной двуручный меч должен был ударить по луку, а Ханссен всё ещё ждал нужного момента для выстрела. Омри заревел веконт великий меч, его мышцы заметно напряглись, а он выпустил страшную силу, которой должно было хватить, чтобы уничтожить Хансена и весь корабль. Когда это произошло, парень выпустил стрелу. Стрела, напоминая ядовитую кобру, со свистом полетела к врагу оказалось, что выстрел был сделан слишком поздно. Виконт Великий Меч собирался отбить стрелу, а затем, вероятно, продолжить наносить удары по Хан Сэню. На лице существа появилась ужасная улыбка, и он продолжал реветь. Врак крепче схватился за меч, сосредоточил в оружие больше ярости. Оно было в 3 дюймах от стрелы. Норговая стрела из чезла прямо перед двуручным мечом ничто не столкнулось с стальным великим мечом. Хансень повернулся и промчался мимо него как бабочка. Он оказался на стороне врага. Виконт великий меч снова хотел нанести удар, но именно тогда существо заметило, что исчезнувшая стрела вновь появилась. Прежде чем он успел отреагировать, стрела пронзила его пасть пока кентавр кричал. Стрела вращалась невероятно быстро. Она пронзила горло виконта, проникнув в его мозг. Через мгновение стрела появилась с другой стороны, разбрызгивая мозговое вещество. Ханссень продолжал двигаться возле виконта великого меча, но ему было неинтересно наблюдать за существом. Он просто забрал свою стрелу и пошёл дальше. Команда Виконта Великого Меча все еще находилась недалеко. Тело Виконта Великого Меча рухнуло на землю, затем начало дергаться, а жидкость из головы стала растекаться по земле. Все понимали, что он вот-вот умрет. Хан Сень никак на это не отреагировал. Казалось, для него это было обыденным занятием. Но Лао Джома и Майк были шокированы. Даже Виконт Сердитой Сталь оказался поражен, никто из них не мог поверить своим глазам. То, что Тельца Виконта смогли так легко убить, было невероятным, к тому же врагом был всего лишь барон. Команда воинов-тельцов сражалась кровожадно, но после того, как они увидели, как Виконт Великий Меч был убит, они оказались в сильном шоке они больше не выглядели пугающими. На самом деле, теперь враги выглядели напуганными. Глава 1788. Один меч для сражения в одиночку. Все команды должны выйти на поле битвы через 5 минут. Нет, через 3 минуты, закричал в коммуникатор Викон Сердитая Сталь, а его лицо позеленело. Он не думал, что Виконта Великого Меча смогут так легко убить. Этот барон был довольно страшным, и Сердитая Сталь стал очень злым, так как видел, что его воины оказались бесполезными против нападавшего. А в другое время в этом не было бы ничего страшного, но сейчас мистер Цы наблюдал, как армию сердитой стали убивает один барон, и за этого веконту хотелось вырыть яму и спрятаться в ней. Мистер Цы какое-то время смотрел на действия Хансена, а затем развернулся и ушёл. Мистер Цы, пожалуйста, дайте мне ещё один шанс, армия сердитой стали убьёт этого барона. Поспешно проговорил веконт Сердитой Сталь. Разберитесь с ним. Мистер Дзы вышел из лагеря, но смотрел в сторону поля битвы. Горничная последовала за мистером Дзы и по пути она сказала: "Сэр, он просто барон. Вам не нужно бросать вызов человеку. Если вы хотите увидеть его живым, просто скажите веконту Сердитой Стали схватить и привести его". Мистер Цзы засмеялся, но ничего не сказал. Пока он шёл, он не сводил глаз с поля битвы. После его ухода Викон сердитой стали был в бешенстве, а он закричал в коммуникатор: "Я даю вам 5 минут, убить этого барона до того, как мистер Цзы доберётся туда. В противном случае вы все понесёте военное наказание". После приказа мужчина тоже вышел из лагеря и последовал за мистером Цы. Девять капитанов армии Сердитой стали начали быстро действовать. Они повели свои команды на поле битвы. Дельцы умели сражаться и убивать. Их жизненная сила была выше среднего, а их боевые навыки были действительно хороши. Они спешили туда добраться, но при этом успевали формировать отдельные группы. Ими командовали девять капитанов, и они собирались одновременно нанести удар по своей цели. Хан Сень уже убил одну команду, и они вовсе не смогли его остановить. Кентавров было слишком много, все они двигались очень быстро и убивали невинных, поэтому у парня не было возможности просто прогнать их, он был вынужден их убивать». Однако во время убийства Хан Сень обнаружил кое-что интересное. Его броня Дун Сюань могла поглощать силу. Хан Сень уже знал, что она может питать его энергией, которая позволяет сражаться без передышки, но теперь он чувствовал что-то большее в энергии, получаемой от брони. Если провести сравнение, то ранее от брони выходил только один кран, который питал его тело энергией, но сейчас парень ощущал намного больше открытых кранов. Жизненная сила Хансеня стала мощнее, и она продолжала возрастать. А это увлечение стало ощущаться после того, как парень расправился с первой командой врагов. Значит ли это, что броня Дун Сюань поглощает силу земли? Точно так же, как моё генное ядро монета, когда я использовал сбор налогов. Чем больше существ вокруг меня, тем больше энергии я получаю, Хан Сень задумался. Вскоре юноша смог получить ответ. Когда прибыли девять команд, Хан Сень сразу ощутил, что от брони Дун Сюань стало исходить ещё больше энергии. Это выходило за рамки простого восстановления энергии, которую он потерял. «Так это правда!» Хан Сень был очень рад этому открытию, но он не знал, было ли это из-за сутры Дун Сюань или из-за гена ядра монеты. Однако у юноши не было времени обдумывать это. Все девять команд тельцов направились к нему. Хан Сень был всего лишь бароном, и даже с баффом от брони Дун Сюань, он всё равно не был таким же сильным, как виконт. Если он пропустит хотя бы один удар, для него всё плохо кончится. Лао Цзома видел, как Хан Сень убил виконта великого меча. Когда это произошло, он был ошеломлён, но теперь пришла целая армия кентавров. Парень стал похож на маленькую лодку среди моря бурных волн казалось, для него всё плохо закончится. Быстрее, поднимайтесь на корабль, Лаурджома рассеянно кричал на Кейт, которые ещё не успели подняться на корабль. Майк, стоя на верхней палубе, наблюдал за тем, как сражался Ханссен. Прежде чем армия кентавров достигла Ханссена, они все подняли свои копья и бросили их в него. Их было так много, что они напоминали тучу, плывущую по небу. Хансень смотрел на копья, падающие как дождь. После этого золотой лук Физера исчез. Его правая рука коснулась стали, и когда он это сделал, появилось что-то белое. Белый свет меча вспыхнул из его руки. Под чёрным дождём копий это было похоже на солнце, которое излучало жизненный свет. Хансень направил меч в сторону копий, и куда бы он ни пошёл, И куда бы он ни пошел, бесчисленное множество копий оказывались сломанными. Ни одно из копий не смогло пройти через его семь ударов мечом. Удивительные навыки меча! Каждый, кто был свидетелем этого, был ошеломлен, будь то друг или враг. Но тельцы не собирались отступать, и девять капитанов все еще вели свои команды к хан Сеню, Они окружали его, держа свои формирования в тесной связке. Воздух меча распространяется на тридцать тысяч миль по воздуху, и один меч может пробить девять слоев неба. Я думал, что любой человек, который может делать такие чудесные вещи, должен быть мастером меча, но он просто барон. Я был уверен, что он обладает более высоким рангом. Это просто шокирует. Из разрушенного здания неподалеку мистер Цзи с восхищением наблюдал за выступлением человека с мечом. — Очень хорошо. Я следовала за тобой и стала свидетельницей возможностей многих высших рас. Но никто из них не использовал такие превосходные техники меча, как этот барон. Даже горничная сделала комплимент Хан Сеню. Векон, сердитой сталь, всё ещё выглядел ужасно. Все 9 его команд прибыли сюда, и всё, что им нужно было сделать, это убить одного барона. Но они были уничтожены. Аура меча пронзила его армию, как серп срезает траву. Но его рассердило больше всего то, что этот человек не обладал такой силой, как его капитаны. И всё же, несмотря на это, барон был непобедим. Солдаты сердиты стали, не могли ничего с ним сделать. К счастью, этот человек был всего лишь бароном, поэтому он не мог использовать больше мечей. Он мог убить только одного воина за раз. Если бы это было не так, за считанные минуты могли умереть тысячи воинов.